«Нужно помнить», — заговорил Страйк, когда они делали пересадку на Эрлс-Корт, и Робин заметила, как ее босс постоянно переносит вес на здоровую ногу. Что Куайн исчез 5 ноября, в ночь Костров. Ночь Костров, или ночь Гая Фокса. Традиционное британское празднество в честь раскрытия порохового заговора, 1605 год, участники которого были приговорены к повешению, потрошению и четвертованию. Начинается вечером 5 ноября, когда люди разводят костры, запускают петарды, устраивают фейерверки и сжигают чучело Гая Фокса, уроженца Йоркшира, который должен был поджечь здание парламента. «Помню, помню», — заверил Робин. «Когда повсюду рвутся петарды и вспыхивают огни», — продолжал Страйк, торопясь допить кофе, пока не подошел поезд. Сохранять равновесие на мокром, скользком полу, да еще удерживать на ходу стаканчик с кофе, могло оказаться непосильной задачей. Кругом запускали фейерверки, отвлекавшие внимание прохожих. Неудивительно, что в такую ночь никто не заметил, как в дом входил закутанный человек. «То есть Куайн?» «Совсем не обязательно». Робин ненадолго задумался. По-твоему, книга торговца лжет, что Куайн 8 числа явился к нему в магазин. Не знаю, проговорил Страйк. Пока рано судить. Но в действительности, как он сейчас понял, эти показания шли в разрез с его собственными мыслями. Слишком уж очевидным было внезапное оживление вокруг заброшенного дома 4 и 5 ноября. Интересно все-таки, как человек запоминает одно, а не другое. Рассуждала Робин, когда они поднимались по красно-зеленой лестнице в западном Бромптоне. Страйк, наступая на правую ногу, всякий раз морщился. Странная штука память вверх, Правое колено Страйка вдруг, будто, обожгло огнем, и детектив привалился к перилам мостика перехода. Шагавший сзади мужчина в костюме раздраженно выругался, наткнувшись на массивную преграду. Робин, которая не прерывала своих рассуждений, ушла на несколько шагов вперед, пока не сообразила, что Страйка рядом нет. Она поспешила назад и увидела, что он побледнел и покрылся испариной. Пассажиры аккуратно обходили его стороной. «Что-то лопнуло», — процедил он, стиснув зубы. «У меня в колене. Черт, черт. Давай попробуем взять такси». «В такую погоду этот дохлый номер!» «Тогда поехали в обратную сторону, вернемся в контору». «Нет, мне позарез нужно еще. Никогда еще он не ощущал скудости своих ресурсов так остро, как сейчас, стоя на ажурном железном мостике под заснеженным стеклянным куполом. Раньше в его распоряжении всегда была служебная машина. Он имел право вызывать к себе свидетелей. В отделе специальных расследований он рулил, а другие ему подчинялись. «Если позарез нужно, значит, возьмем такси», — твердо сказала Робин. Полили Лиле-Роуд путь не близкий. У тебя...» Она осеклась. Между собой они никогда не упоминали, ну, разве что косвенно, инвалидность страйка. «У тебя, наверное, есть палка или...» «Если бы...» — пробормотал он бескровными губами. Притворяться не имел смысла. Он не представлял, как доберется до конца мостика. «Сейчас купим», — сказала Робин. «В аптеках иногда продается. Найдем». А после секундного колебания предложила. «А на меня». «Я слишком тяжелый. Просто для равновесия. Как на трость. Давай!» — решительно скомандовала она. Одной рукой Страйк обхватил ее за плечи и медленно заковылял по мостику рядом с ней. У выхода он остановился. Метель на время утихла, но мороз только крепчал. «Почему же нигде нет скамеек?» — рассердилась Робин, вертя головой. «Вот так и живем», — сказал Страйк, и как только они остановились, поспешил убрать руку с ее плеча. «Как по-твоему? Что это было?» — спросила Робин, глядя на его правую ногу. «Понятия не имею. Колено еще утром распухло. Не надо было вообще надевать этот протез, но я ненавижу костыли». «Ну, знаешь, на Лили-Роуд в такую погоду недолго шею сломать. Мы сейчас возьмем такси, и ты вернешься в контору». «Нет, я должен еще кое-что сделать», — рассердился Страйк. «Энстис подозревает Леонору, но она ни при чем». От боли у него пропала охота темнить. «Хорошо», — сказала Робин. «Тогда мы разделимся, и ты поедешь на такси. Согласен?» «Ты согласен?» — не отступалась она. — Ладно, — сдался он. — А ты езжай в Клемент-Этли-Корт. — И что там искать? — Камеры видеонаблюдения. Укромные места, где можно спрятать одежду и потроха. Кент, если она уволокла и то, и другое с собой, не стал бы заносить это в квартиру, чтобы не завоняло. Поснимай на мобильный, фотографируй все, что сочтешь подозрительным. Перечисляя эти задачи, Страйк думал, насколько же они незначительны. Но ведь нужно было хоть что-то делать. Почему-то у него из головы не шла Орланда со своим мягким орангутангом. «А что дальше?» — спросил Робин. «Дальше на Сассекс-Стрит», — после короткого раздумья ответил Страйк. «Задачи те же. Когда управишься, позвони, встретимся в городе. Дай-ка мне адреса Тассел и Грейва. Робин протянул ему листок бумаги. «Я пошла за такси». Не успел он ее поблагодарить, как она размашистым шагом вышла на промерзшую улицу.